Здесь не так Аманда сморщила нос, будто почувствовала какой-то запах. «Что-то здесь не так», — пробормотала она. «Пойдем, Аманда», — позвал ее Оскар. «С этим типом шутки плохи. Вернемся, когда никого не будет». «Подожди секунду». Аманда с любопытством прижалась лицом к стеклу, но через запотевшее стекло ничего не увидела. «Может, поищем открытое окно?» — предложил Фите. «Отличная идея!» — Аманда улыбнулась и скользнула за угол. «Эй, ты куда?» — зашипел на нее Оскар. «А если садовник поймает?» «Он же не запрещал нам ходить вокруг!» — парировала Аманда. Ребята обошли оранжерею со всех сторон. Открытых окон они не нашли, но одно было хотя бы не запотевшим Перед ним... Рос густой куст Рододендрона. Аманда отвела в сторону несколько веток и просочилась мимо растения. «Не нравится мне все это!» — пробормотал Оскар. «Тсс!» — Аманда вытянула шею и, наконец, рассмотрела, что там внутри. Вначале она увидела сплошную зелень. Зеленые листья, зеленые растения, зеленый свет. Почти как в джунглях. Не хватало только обезьян. «Вон тот тип!» — прошептал Фиты, забравшись на толстую ветку. За банановым деревом мелькнула темная шевелюра садовника. Он шел быстрым шагом к какому-то высокому растению. Оно доходило почти до потолка. У него были толстые мясистые листья и красивые бледно-желтые цветки, между которыми висели длинные стручки садовник начал опрыскивать листья водой растение будто окутал легкий туман, а когда лучи полуденного солнца проникли сквозь окно стручки засверкали чистым золотом ох ты прошептал фиты у аманды на мгновение перехватило дыхание сомнений быть не могло они нашли золотую ваниль и она была прекрасна. Садовник осмотрел один из стручков ванили и довольно улыбнулся. Затем порылся в сумке, достал грабли, небольшую лопатку и начал копать. Аманда нахмурилась. «Что все это значит?» Она посмотрела на Оскара, но тот лишь пожал плечами. Садовник окапывал растения до тех пор, пока не показалось корневище. Он отложил лопатку вытер пот со лба и достал телефон. Через стекло его голос звучал приглушенно, поэтому Аманде пришлось навострить уши. всё готово. Она созрела. Лучше всего прийти сегодня. Я ее уже выкопал». «Хорошо. Значит, передача в одиннадцать ночи здесь, в Оранжереи. Не опаздывайте». «И никому ни слова». Садовник положил трубку. От этого разговора у Аманды подступил к горлукам. От корней волос до самых пальцев ног она чувствовала, дело неладно. Внезапно Фите, потеряв равновесие, поскользнулся на ветке и с криком рухнул на землю. Садовник вздрогнул и посмотрел прямо в их сторону. Аманда с Оскаром пригнулись. Послышались шаги. «Неужели садовник пошел к окну?» Сердце Аманды бешено забилось, вот бы раствориться в воздухе. «Бежим!» – прошептала она, и Оскар молча кивнул. Аманда схватила Фита за руку, помогла ему подняться, и они побежали прочь от оранжереи.